потому что одна машина уже год как в угоне, а вторая оформлена на сотрудника милиции, майор из северного РОВД. Очень поможет. Мне любая информация очень важна. Ну, как знаешь, лови короткий список владельцев, если будут вопросы, звони. Само собой. Я уже получила письмо от Каменева и бегло просматривала информацию. Позвоню, спасибо. Фамилия майора, которому принадлежала красная шестёрка с номером 551КН, была весьма сложной для произношения. Китарага Родион Харисович. Конечно, я сильно сомневалась, что майор милиции, даже если он не брезгует заниматься криминалом и собственного автомобиля будет людей отстреливать. Но не проверить его машину я не могла. Тем более, что успела заметить не только последнюю цифру и буквы номера машины, но и то, что задняя правая фара была разбита, а на букве К потрескалась краска. Я переписала домашний адрес майора в записную книжку и направилась в Северное РУВД. Если повезёт, я обнаружу его машину где-нибудь на стоянке возле управления. Я намотала два круга, но красную шестёрку Китараго ага не нашла. Чтобы моя поездка в Рувадени оказалась бесполезной, я решила узнать у сотрудников что-нибудь о майоре и по тому направилась к центральному входу управления. На встречу мне шёл молодой парень в форме. Он рассеянно глядел по сторонам. Я одарила его кокетливым взглядом. Сначала он немного растерялся от такого откровенного интереса к своей персоне, сбавил шаг, оглянулся, может, кому другому адресованный посылы. Но когда убедился, что именно он привлёк моё внимание, робко поинтересовался: "Вы ко мне?" "Не уверена", я отряхнула головой и поправила прядь волос. "Мне нужен радион китарага". А парень немного расслабился, но его сейчас нет, он в отпуске. "Как обидно", я картинно надула губки. "А у вас что-то важное?" "Ну, не то чтобы очень", я улыбнулась. Так, может, вам к его заместителю обратиться? Может быть. Я продолжала гипнотизировать парня взглядом. А где я могу найти заместителя? Так, вон он, парень кивнул в сторону крыльца. Там трое мужчин в гражданке курили и весело смеялись. Который из них, уточнила я? Самый высокий. Спасибо. Я направилась в сторону троицы на крыльце. Да, кстати, а как его величать? Олег Николаевич Ларионов, отрепортировал парень. Я неспешно подошла к мужчинам. Они были так увлечены разговором, что никто из них не удосужился даже посмотреть в мою сторону. Они заметили меня только тогда, когда я выросла перед их очами в полный рост. Что вам? довольно так и грубо поинтересовался один из мужчин, смерив меня неприятным оценивающим взглядом. Мне нужен Олег Николаевич. Я посмотрела на самого высокого из строих мужчин. По какому вопросу? Олег Николаевич был ненамного любезнее своего собеседника. По личному. Слушаю вас. Он моргнул своим товарищем, они хихикая затушили свои сигареты и пошли в здание, оставляя нас с Ларионовым наедине. Вообще-то мне нужен гитарогарадион, но я только что узнала, что он в отпуске. Именно так, закивал мужчина. А зачем он вам по какому делу? Я же уже сказала, по личному. Он хотел продать мне свою машину. Серьёзно? Ларионов как-то странно улыбнулся, как будто мои слова его рассмешили, но он сам купил её всего месяц назад. С чего бы вдруг Родик решил продать своего Мерина? Вы сказали Мерина? Я тоже позволила себе посмеяться, обнажая белоснежные зубы. Ну что вы, я не про Мерина, я про красную шестёрку. Да ладно, он немного поморщился. Этого не может быть. Но почему? Да потому что он не собирался продавать шестёрку. Он специально оставил её для поездок на рыбалку. Вы хотите сказать, что он морочил мне голову? Я изобразила удивление. Я хочу сказать, что это вы морочите мне голову, разве не так? Олег Николаевич протянул свою огромную руку и попытался схватить меня за плечо. Вы что? Я сделала шаг назад. Что вы себе позволяете? Я, пожалуй, снова Каростылёво. Я знала, что человек с такой фамилией занимает какое-то высокое положение в Северном РУВД, и решила воспользоваться этим. Юрий Наумыч, Ларионов изменился в лице и убрал руку в карман джинсов. Вы с ним знакомы? Разумеется. Ну, извините. Он виновато улыбнулся. Родион мой друг. Если бы он собирался продавать машину, я бы об этом знал. Вы думаете, он действительно морочил мне голову? Я закатила глаза. Поверить не могу. Он со мной просто заигрывал. Олег Николаевич молча смотрел на меня, но под его густыми усами я сумела разглядеть лёгкую ухмылку. Интересно, что сие означает? Ну, он у меня получит. Я якобы сильно рассердилась. Где его можно найти? Не знаю, может, на рыбалке? Он же в отпуске в рыболовецком хозяйстве. Это место славилось отменными рыбными местами. Все тарасовские рыбаки мечтали забить там платный домик на выходные, чтобы вдоволь порыбачить. "Но да, как-то не уверен", ответил Ларионов. "Спасибо", коротко сказала я и поспешила покинуть это негостеприимное местечко. Олег Николаевич не вызывал у меня доверия, а я у него и подавно. "Незачто", услышала я его ответ. Рыболовецкое хозяйство находилось по тому же направлению, что и Золотая бухта, так что мне не составит труда сделать небольшой крюк по дороге к бухте. Я подъехала к невзрачным одноэтажным постройкам с забором из металлической сетки, кое и представляли собой знаменитое рыболовецкое хозяйство. Меня встретил мрачный охранник. Я не успела даже приблизиться к воротам рыболовецкого хозяйства, как он вытянул руку вперёд, препятствуя дальнейшему движению. "В чём дело?" я высунулась из открытого окна. "Свободных мест нет. Мы не можем вас принять". "Я что, похожа на рыбака?" Я открыла дверцу машины и медленно, дразня его воображение, выставила ногу на асфальт. В туфельке на шпильке моя ножка смотрелась очень соблазнительно. И я заметила, с каким нетерпением охранник ждёт появления второй ноги. Я не заставила его долго ждать и вышла из машины. Скрывая моей открытой дверцей, я сделала несколько соблазнительных движений, поправляя короткую юбку, и только после этого предстала перед ним во всей красе. По-вашему, так выглядят рыбаки? Если бы рыбаки выглядели так, как вы, я работал бы круглосуточно, без выходных и перерывов на обед. Парнишка не растерялся. Я кое-кого ищу. Мне надо поговорить с администратором. Пожалуйста, он любезно открыл калитку в створе вороты и предложил мне пройти на территорию хозяйства. Благодарю, покачивая бёдрами, я перешагнула через порог и направилась в административное здание. В отличие от охранника, который не стал спрашивать у меня никаких документов, бдительный администратор Миловидная женщина с копной густых каштановых волос сразу попросила меня представиться. "Майор Караолова". Я протянула ей липовое удостоверение майора милиции. "Я ищу своего коллегу. Он должен отдыхать у вас". "Как его имя?" "Китарага Родион". "Минуточку", сказала она и уткнулась в экран компьютера. В зеркале, висевшем за её спиной, я успела увидеть короткий список постояльцев. которые в данное время у них отдыхали. Разобрать фамилии мне не удалось, но их было не больше 15. К сожалению, у нас нет человека с такой фамилией. Может, он приехал с друзьями и не зарегистрировался? Нет, это исключено. У нас фиксируются все отдыхающие, у каждого должно быть не больше двух спиннингов. Таковы требования рыбнодзора, поэтому мы регистрируем всех, чтобы потом не было недоразумений. Понятно, огорчилась я. А вообще, он часто у вас отдыхает? Признаться, я впервые слышу такую фамилию. Не думаю, что ваш коллега бывал у нас. Тогда зачем вы проверяли список, если точно уверены, что не сталкивались с такой фамилией? Но если бы я вам сразу сказала, что у нас нет такого человека, вы всё равно попросили бы проверить списки. Она хихидно улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. Ясно, спасибо. У ворот меня поджидал охранник. Уже уходите? Как жалко. Скажите, я посмотрела на него с улыбкой. Вы регистрируете машины ваших постояльцев, разумеется, с готовностью ответил он. Меня интересует красная шестёрка, номер Увы. Он даже не дал мне договорить. Красных шестёрок нет. Уверены? Абсолютно, ни шестёрок, ни семёрок, ни десяток. Только иномарки. С пониманием кивнула я. Совершенно верно. Ну, спасибо за помощь. Всегда рад помочь. Приезжайте ещё. Я ехала в своей машине и размышляла над последними событиями, когда зазвонил мой мобильный телефон. Это был Каменев, Олег. Я была немного удивлена его звонку. Обычно сам он не звонил мне, если только я его о чём-то просила. Но то, о чём я его просила, он уже сделал. У меня новость для тебя, голос его был наполнен радостью. Видно, нашёл что-то интересное и надеется услышать в свой адрес парочку комплиментов. Ну, машину майора Китарага, ну эту красную шестёрку полчаса тому назад объявили в розыск. Да ты что? Эта новость показалась мне интересной. По какому поводу? Хозяин заявил, что его машину угнали. Ну, Олег, ты молодец. Спасибо тебе огромное. Это хорошая новость. Радстараца, довольный собой, он отключился. Я приехала в Золотую бухту и, проходя мимо часовщика, облюбованного Зинкой, заметила краем глаза, что он провожает меня нескромным взглядом. Я никак не отреагировала на его флюиды и пошла к лифту. Туфли немного натёрли ноги, в такую жару хотелось ходить исключительно босиком. Прихрамывая, я подошла к двери своего номера. Он был незаперт, я тихо вошла и увидела Зинаиду. Она стояла у окна, полупрозрачный тюль скрывал её стройный силуэт. Колыванова разговаривала по мобильному телефону, и, судя по её тону, беседа была не самой приятной. Послушай, мне сейчас не до этого. Я и так, как на вулкане живу. Почему такая срочность? Я не могу сейчас искать вамбата. Хорошо. Скажи ему, как только смогу, найду его. Всё, пока. Она отключила телефон и ещё около минуты стояла молча, глядя в окно. Я сделала шаг вперёд, скидывая туфли. Зина вздрогнула и резко повернулась на шум. "Ой, это ты?" Она была бледна, как лист бумаги. "Ты напугала меня. У тебя всё нормально?" "Да, всё хорошо", она грустно улыбнулась. "По тебе этого не скажешь. С кем-то разговаривала?" "А, это", она посмотрела на свой мобильный телефон. "Это по работе. Мой заместитель." "А кто такой Вамбат?" Я внимательно посмотрела на Колыванову, пытаясь по её реакции определить, правду она мне скажет или начнёт велять. В омбатну это один знакомый, начала вилять Зинаида. Наш бывший сотрудник. Понятно, ответила я безразлично и направилась в ванную. А я ходила к речке, Зинка пыталась сама себе поднять настроение. Она поплелась вслед за мной, рассказывая о своей прогулке в моё отсутствие. Там так здорово, пляж такой солидный. Может, сходим и искупаемся? Я обернулась. Калыванова поразовела, но на её всё ещё бледных щёчках начал проступать румянец. Пойдём искупаемся, вяло согласилась я. Отлично. В пляжном кафе мы позволили себе пропустить по кружечке пива. Я сама предложила по пивку, надеясь после небольшой дозы расслабляющего напитка вызвать Зинаиду на откровенный разговор. Я не сомневалась, что она что-то скрывает от меня. Снежанна, я решила не нервировать её понапрасну и не называть на людях Зинкой. Буду с тобой откровенна. Я начинаю сомневаться, что ты прячешься здесь только от мужа. Почему? Моё заявление её нисколько не удивило и даже не обидело. Ну, ты поменяла номер телефона. Ты очень напряжённо разговариваешь по мобильному со своим коллегой по работе. Ты пугаешься, когда я неслышно захожу в комнату. Ты откровенно какетничаешь с мужчинами, убеждая меня при этом, что любишь мужа. Что тут странного, Женя? Я всегда была такой. Мне всегда нравились мужчины, и Альберт знает, что я иногда позволяю себе лёгкий флирт, но ничего более, уверяю тебя. Но хорошо, допустим, какетство это твоя природная слабость. А как насчёт остального? Чего остального? Тупила Колыванова. То ли я с Пивом переборщила, то ли она дурака валяет. Чего или кого ты боишься? Она уже состроила обиженное личико, насупила губки, увлажнились её глазки. Про мужа можешь мне даже не говорить. Я сразу обрубила её основную версию. Я неплохо разбираюсь в людях и знаю, когда мне врут. Вот ты мне врёшь, и мне это совсем не нравится. Она молчала, не плакала, не хлопала ресницами. просто молчала и напряжённо думала на её лице отражались мучительные размышления говорить или не говорить я не подгоняла её только неотрывно наблюдала за подругой но колыванова решила молчать её нежное личико снова приняло выражение детской непосредственности прозрачная слеза скатилась по щеке она жалобно посмотрела на меня и тихо сказала почему ты не хочешь мне верить ведь я говорю правду Потому что меня удивляет твоё поведение. Вчера в нас стреляли, в тебя и в меня, но ты выглядишь совершенно спокойной, как будто это тебя не касается. Я не знаю, как тебе доказать, что я говорю правду. Ну хочешь, позвони моему мужу, поговори с ним. О чём мне с ним разговаривать? Я уже отчаилась добиться от Дины правды. Просто узнай, как у него дела. Она оживилась под село ко мне и взяла под руку, прижимая с пышной грудью к моему плечу. поинтересуйся, как он там без меня ищет ли? А, Женька, позвони, позвони ему, она игриво толкала меня в плечо, заглядывая в глаза. А вот и позвоню, согласилась я через секунду. Давай номер телефона. Я достала свой мобильник и приготовилась набирать номер. Ура, Зинка подпрыгнула на месте от удовольствия. Слушай, а он по номеру нас не вычислит? Нет, не волнуйся, у меня стоит защита. Тогда звони. Я набрала продиктованный Зинкой номер. Послышались протяжные гудки. Трубку долго не брали, и я уже думала отключиться, когда услышала мужской бас. Кто это? Альберт? Не понял. Он сделал паузу. Вы кто такая? Так вы Альберт или нет? Ну, допустим. Я хотела бы поговорить с вами о вашей жене. Зинка ерзала на стуле от нетерпения. Ну что там, что там? шептала она а муж её уже бушевал и требовал сдать Снежану со всеми потрохами где она кукла разукрашенная куда она сбежала эй эй потише я даже отстранилась от трубки потому что мужчина так орал что у меня стало в ухи закладывать вы знаете где она он немного сбавил обороты и заговорил более сдержанно нет а вы тогда о чём вы хотели поговорить со мной Ненавижу, когда мои вопросы игнорируют. Я хотела сказать, что могу помочь, помочь найти Снежанну, если вы в этом заинтересованы. Альберт замолчал, я слышала его тяжёлое дыхание в трубке. Кто вы такая и зачем вам это нужно? Он говорил спокойно, но голос его от этого приятнее не казался. Это не важно, важно, что я могу помочь. Дальнейшую часть разговора Колывановой не обязательно было слышать, поэтому я встала из-за столика и пошла к реке. Ты куда? удивлённо прошептала Зинка и попыталась пойти вслед за мной. Я махнула рукой, чтобы она оставалась на месте. Вы догадываетесь, где может быть ваша жена? Послушайте, девушка, я не собираюсь разговаривать с вами на эту тему. Не знаю, что там у него произошло, но он снова стал агрессивным. Из трубки доносились какие-то звуки, мне показалось, что Альберт, разговаривая со мной, нажимает кнопки другого телефона, либо стучит по клавишам компьютера. Не знаю, кто вы такая, но я сам решу свою проблему. Всего хорошего. И он отключился. Я ещё раз набрала номер его телефона, но в ответ услышала только металлический голос: "Абонент отключён или временно недоступен". Что он сказал? Зина подкралась ко мне сзади. предложил 3000 долларов, чтобы я нашла тебя, соврала я. Ух ты, я же говорила, что он будет меня искать. Она засияла от счастья. Потратит уйму денег, чтобы найти свою любимую жонушку. Это так здорово. Она потёрла ладошки и игриво подмигнула мне. Ты говорила, он немного резкий? Да, есть такое дело, она развела руками. Ты недооценила его. Он не немного, он очень резкий. Просто он нервничает из-за меня. Улыбка не сходила с её лица. А вообще он хороший, самый лучший на свете. Так может, вернёшься к нему? Рано ещё. Кстати, что ты ему ответила насчёт 3000 долларов? Да, сказала, что подумаю. Соглашайся. Она снова подмигнула мне. Что? Я искренне удивилась. Соглашайся, это хорошие деньги. Просто будешь долго меня искать, а потом, когда придёт время, найдёшь. А что? Она поймала мой удивлённый взгляд. Это отличная идея. Тебе так не кажется? Ты сумасшедшая, Колыванова. Я вернулась за столик в кафе. Я Александрова, обречённо ответила Зинка. После ужина Зинаида убежала покетничить с часовщиком, а я удобно устроилась на балконе нашего номера. Налила себе бокал мартини с льдом, на стол бросила пачку сигарет и мобильный телефон. Последние 2 дня были похожи на сумасшедший дом. Я окончательно запуталась в семейной жизни Калывановой. По-хорошему, бросить бы её здесь одной и вернуться к Тарасов, но вчерашняя стрельба не позволяла мне выйти из игры. Хотя мысль о том, что 5 выстрелов из пистолета Макарова предназначались вовсе не Зинке, тоже не выходила из головы, и крепла с каждым часом. Исключив из списка Потапова, я задумалась о своём последнем клиенте, Фадееве. Не так давно я помогала ему избавиться от навязчивых кредиторов. Эта история разрешилась вполне благополучно, причём для обеих сторон, и для Фадеева, и для его преследователей. Но прежде чем исключить это дело из разряда подозрительных, я решила лично переговорить с Тихоном Петровичем. Я взяла телефон и набрала его номер. Тихон Петрович, добрый вечер. Это Охотникова. Здравствуйте, Евгения Максимовна. Как приятно снова слышать ваш голос. Хотела узнать, как ваши дела? Всё отлично, я снова в деле. Бывшие кредиторы вас больше не беспокоили? Что вы? Он по-доброму рассмеялся. Я даже больше скажу, теперь мы партнёры. Да что вы? Искусственно удивилась я. В наше время такой поворот уже не новость. Как часто бывшие враги становятся друзьями или партнёрами. Бизнес это отдельный мир. Точно. И вы знаете, дела у нас идут неплохо. Рада слышать это. Я уже приготовилась попрощаться. А у вас проблемы? Нужны деньги, люди? Нет, нет, мне ничего не надо. До свидания, Тихон Петрович. Но знаете, я ваш должник. Если что-нибудь понадобится, немедленно звоните. Спасибо. Всего хорошего. Я отключилась. Мои подозрения оправдались. Моё последнее дело не связано со вчерашним нападением на меня и Колыванову. Можно, конечно, последовательно проверять все свои задания, но я решила выяснить ещё кое-что до того, как займусь поисками своих недоброжелателей. Зинка вернулась с прогулки довольная и немного пьяная. Твой муж бывал в Тарасове? спросила я у неё. Нет, никогда. И тебе не хотелось привести его в город своей юности? Да нет. Она удивилась такому вопросу. Он и сам не рвался на смотрины города моего детства. А что? Зинка запуталась в рукавах своей обтягивающей блузки. Блин, да цепистые, ругалась она со своей одеждой. Нет, ничего, просто так, спросила. Зинка кивнула и поплелась в ванную. Ах ты дрянь, чтоб ты треснул, продолжала она воевать с рукавом. Послышался звук рвущейся ткани. Так тебе и надо. облекчённо сказала Калыванова, и кусок рваной блузки вылетели из ванной комнаты. Через минуту я уже смеялась, слушая надрывное пение под выпившей Калывановой под струями прохладного душа. Я включила телевизор и сделала звук погромче. Но тут мой мобильный телефон запрыгал на тумбочке у кровати. Я взглянула на часы. Начало 12. Вполне приемлемое время для поздних звонков. Евгения Охотникова ответила я звонившему, чей номер на определителе был незнаком мне. Доброй ночи, Евгения Максимовна, радостно приветствовал меня мужчина. Не узнали? Это Маслиников. Здравствуйте, узнала, с досадой ответила я своему собеседнику. Депутат Маслиников пройдоха и выскочка, неприятный человек во всех отношениях. Давно занял в моей жизни весьма скользкое положение, то друг, то враг. Но чаще просто любопытный наблюдатель. С ним меня связывали исключительно рабочие проблемы, в основном завязанные с моими клиентами, и я с радостью закруглила бы эти отношения, но депутат, похоже, никак не хотел расставаться со мной и частенько напоминал мне о своём существовании, особенно когда моими клиентами являлись интересующие его люди. Не слышу радости в голосе, извёл Маслиников. Неужели не хотите поблагодарить меня за хорошие рекомендации? Ты о чём? Как о чём? Разве тебе не звонил от меня человечек? Судя по голосу, он был удивлён моему вопросу. Мне от тебя никто не звонил. Горохов Леонид Юрьевич, владелец сети заправочных станций. Впервые слышу. Женя, ты не обманываешь меня? Он усмехнулся. Не хочешь делиться комиссионными? Масленников. Я не церемонилась с ним и частенько называла только по фамилии. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Мне никто не звонил от твоего имени. Так, ясно. Тогда пока. Подожди, почти крикнула я в трубку. Кто такой этот Горохов? И почему он должен был звонить мне? Леонид, мой друг, у него проблемы по бизнесу. Я посоветовал ему обратиться за помощью к тебе. 2 дня назад мы с ним разговаривали, и он пообещал, что свяжется с тобой немедленно. Какие в трубке послышались частые гудки. Масленников не удостоился даже попрощаться со мной, сразу отключился. Перезванивать я ему не стала, хотя персона некоего Горохова меня очень заинтересовала. Это был новый поворот в деле о стрельбе, точнее, новая причина, по которой в меня могли стрелять. Кто-то узнал, что Горохов планирует использовать меня в качестве телохранителя, и вполне логичным будет предположение, что меня попытались убрать заранее и не доводить дело до критической отметки. Либо моя смерть должна была послужить элементом запугивания для Горохова. В любом случае, на вопрос причастен ли сам Горохов или его недруги к покушению на меня, я смогу найти ответ только после встречи с депутатом Масленниковым. Встречу с ним я наметила на утро. После утренней пробежки мне удалось занять ванную раньше Калывановой. Она мирно посапывала на своей половине кровати в обнимку с моей подушкой. Белое кружевное белье, едва прикрывающее все её прелести, соблазнительно выглядывало из-под покрывала. Я быстро собралась и подошла к спящей подруге. "Зина, я уезжаю в город, вернусь к обеду". "Ага", пробурчала она и продолжила наслаждаться сном. Я поспешила на приём к депутату Маслиникову. До города добралась без проблем и припарковалась на стоянке возле мэрии. Бдительная охрана тщательно проверила меня металлоискателем, после чего мне позволили воспользоваться местным телефоном, чтобы связаться с Александром Петровичем Масленниковым. "Зачем ты приехала?" Судя по голосу, Масленников был чем-то раздражён. Вряд ли только я была причиной его плохого настроения. "Есть разговор. Ладно, поднимайся". Меня пропустили. Секретарша депутата, дама в возрасте и с печатью нервозности на лице, удостоилась только кивнуть головой, позволив мне войти в кабинет Маслиникова. "Зачем ты приехала?" повторил свой вопрос Александр Петрович. "Хотела поговорить о Горохове". Я плюхнулась на стул для посетителей. "Он же не связывался с тобой. К чему этот разговор?" "Но ему нужна была моя помощь. Я хочу знать какая и почему. Это уже не имеет значения". Депутат скрестил руки на столе и потупил взгляд. Не имеет никакого значения. Почему? Горохов уже решил свою проблему. С грустью в голосе ответил Масленников. Твоя помощь ему уже не понадобится. Опоздали мы. Убили? Да, он кивнул. Тебе нужен был этот человек, спросила я об этом не из праздного любопытства, а чтобы лишь не раз убедиться в корыстных намерениях депутата. Не твоё дело, огрызнулся он. Брось масло, ты ведь наверняка имел свой интерес, иначе не стал бы предлагать меня в качестве телохранителя. Отстань от меня, охотникова. У тебя что, других дел нет? Иди ищи себе клиентов сама, а я занят. Он указал на дверь. Я помедлила. Мой разговор с Маслиниковым был незакончен, но говорить о деле здесь и сейчас было неуместно. Я решила повторить нашу недружескую встречу в более удобное время. поэтому согласилась покинуть кабинет депутата. Тогда до свидания, сказала я с улыбкой и направилась к выходу. В этот момент мобильный Маслиникова зазвонил, раздражая слух примитивным мотивом. Он быстро ответил: "Слушаю. Да причём тут я, не сами виноваты. Китарага этому вообще руки оторвать надо. Всё дело завалил. Знакомая фамилия заставила меня сбавить ход". Я сделала ещё шаг к двери и присела на стул у двери. делая вид, что поправляю застёжку на босоножках. Вот, пусть он её ищет, усмехнулся Масленников, а потом отвлёкся на меня. Женя, ты ещё здесь? Иди, дорогая, иди. Всего хорошего, ответила я и открыла дверь. Пусть он сам свою жёнушку ищет, ему лучше знать, где она. По родственникам пройдёт, старых друзей найдёт, справится. Это были последние слова, которые я услышала, покидая кабинет депутата Масленникова. Я сразу догадалась, что речь идёт о Зинаиде. Похоже, муж уже ищет её, только пока непонятно, какое отношение к этому имеют люди Маслиникова. Чтобы ответить на этот вопрос, от депутата я сразу направилась на старую квартиру кылывановой. После отъезда Зинки в столицу в квартире осталась жить её тётка по маминой линии, тётка Таня. Она всегда была изгоем в семье. Её никто не любил, никто с ней не считался. Но я не исключала возможности того, что Альберт в поисках жены может нагрянуть и туда, и мне не терпелось опередить его. Я позвонила в дверь. Кто там? послышался женский голос. Майор милиции Караулова. Я заранее приготовила своё липовое удостоверение и держала его на уровне глазка, чтобы хозяйка могла видеть его. Что надо? не очень-то вежливо спросила женщина. Мне надо задать вам несколько вопросов. Задавайте. Вы не впустите меня? Нет, поговорим через дверь. Хорошо, давайте так. Я не стала спорить. Вообще-то мне нужно поговорить с Татьяной Колывановой. Ну и говорите с ней, я-то тут причём? Она же жила здесь. Слушайте, как вы там в своей милицией работаете, возмущалась злая тётушка. Могли бы посмотреть по документам, квартира давно продана. Никакая Колыванова тут больше не живёт. Понятно, огорчилась я. Тоже мне работнички ходят друг за другом, одно и то же спрашивают. Голос женщины стал слабее, словно она отошла к от двери. Что вы сказали? насторожилась я. А той сказала. Она заговорила громче. Нет тут никакой Колывановой, нет. А кто они спрашивали, когда? Похоже, своим вопросом я несколько заинтриговала женщину. Она загремела дверным замком, и вскоре дверь открылась. В узкой щели, ограниченной длинной дверной цепочки, показалось лицо пожилой женщины. "А что? Что-то случилось?" Она с любопытством смотрела на меня. "Ничего серьёзного, вы не волнуйтесь, просто мы давно ищем родственников этой женщины. А вчера вечером не ваш сотрудник приходил, что ли?" Я поняла, что сохраняя некоторую таинственность, смогу дольше поддерживать в старушке интерес к происходящему, и тогда, может быть, мне удастся получить полезную информацию о незнакомке. Нет, подозреваю, что это один из Соколов. Я многозначительно закивала. Да что вы? заволновалась старушка. А кто это? Это охотники за наследством. Батюшки, страсти-то какие! глаза старушки горели от азарта и любопытства. А зачем им Калыванова? Она им ни к чему, они ищут её двоюродного брата, который стал наследником американского миллионера. Вот это да, просто сериал наеву. Старушка расхрабрилась и открыла дверь на распашку. Заходите, пожалуйста, товарищ майор, заходите. Спасибо. Я проскользнула в квартиру, прикрывая за собой дверь. На кухню, пожалуйста, хозяйка указала мне куда пойти. Я пошла по коридору к кухне. Быстрее, быстрее. Подгоняла меня старушка: "Почему быстрее?" удивилась я. "Быстрее идите в кухню и садитесь у окна. Она уже сидела на мягком диванчике за кухонным столом. И скорее всё рассказывайте". "Но всё рассказывать я не могу. Есть такое понятие тайна наследства. Я буду молчать, как рыба, клянусь". Она торжественно закинула голову, демонстрируя острянки подбородок. "Начинайте. Похоже, я несколько перегнула палку с интригой, но отступать было поздно. Пришлось на ходу сочинять историю про американского миллионера. Старушка слушала меня с открытым ртом, боясь перебить. Когда я закончила повествование, она сразу же перешла к интересующим меня вещам. Итак, что вы знаете о Колывановой? строгим голосом спросила я. Теперь много, радостно кивнула старушка. Значит, Желана в этой квартире есть у неё брат двоюродный, а у того дядька миллионер в Америке. Хорошо, я откашлялась. Спрошу по-другому. Что вы знали о Колывановой до моего прихода? Ничего? Вы не знаете, кто здесь жил до вас? Почему знаю? Лёшка-алкаш. Это ещё кто? Не знаю, но соседка моя, баба Рита, сказала, что раньше тут жил Лёшка-алкаш. Ну а вчера кто к вам приходил? Гадина Соколов. Обалдеть можно с этой старушкой. Она решила пересказать мне мною же придуманную историю, как будто я устное изложение после прочтения книги слушаю. Мужчина? Да. Как выглядел? Она поморщилась, вспоминая. Значит, так, лицо такое вытянутое и одутловатое, нос пухлый, как картошка и торчит вперёд. Она на себе показала, что значит нос торчит вперёд. Глаза маленькие, как пуговки, подбородка почти не видно, нос его загораживал. Она ещё немного помолчала, а потом закончила. Всё. Вы ему открывали дверь? Нет, я его через глазок хорошо разглядела. Он близко стоял. Тогда понятно, почему нос загораживал подбородок, тихо сказала я. А волосы какого цвета? Чёрного, быстро ответила хозяйка квартиры. Как он представился? Как милиционер? И что он спрашивал? Он спрашивал, где можно найти Варвару Калыванову. Варвару? Я удивлённо приподняла брови. Вы уверены, что он назвал именно это имя? Кажется, да, неуверенно ответила старушка. Может, он спросил про Зинаиду Калыванову? А, точно, Зинаида. Перепутала, она рассмеялась. Спасибо вам огромное, сказала я. Вопросов больше не осталось. Мне пора. Я вам помогла в расследовании. Безусловно, успокоила я женщину. А когда всё закончится, вы придёте и расскажете мне подробности. Я постараюсь. Едва хозяйка квартиры проводила меня, как тут же понеслась к телефону. Я слышала её радостный голос за дверью: "Лиза, я тебе такое расскажу, ты обалдеешь. Только учти, это тайна наследства". Я усмехнулась и пошла вниз. Появление этого мнимого милиционера в деле лишь не раз убедило меня в мысли, что стреляли именно в Колыванову. Я вернулась в Золотую бухту. Зинаида просто удивляла меня своей чистоплотностью. Она снова болталась в душе. Через закрытую дверь я слышала не только шум воды, но и новую весёлую песенку или стишок, который Зинка, как заевшая пластинка, повторяла снова и снова. Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. Она была явно в хорошем расположении духа. Я бросила сумку на свою половину кровати и, скинув туфли, завалилась на покрывало. Из открытого окна доносилось щебетание птиц, комната была наполнена ароматами леса, но из-за палящих лучей солнца в комнате было немного душно. Не спасал даже кондиционер, который отчаянно работал, гоняя туда-сюда тёплый воздух. Лёгкая дремота давила на веки. Мне неожиданно захотелось поспать, но едва я прикрыла глаза, как звонок мобильного телефона сбил с меня сон. Я огляделась по сторонам, определяя источник звука. Он был немного приглушён. Откинув в сторону покрывало, я отметила, что теперь полифонический голос Верки Сердючки слышится отчётливее. Под подушкой Зинаиды я обнаружила её телефон. Звонивший был очень настойчив. Телефон подпрыгивал у меня в ладони и издавал неприятные звуки. Я хотела посмотреть на номер звонившего, но вместо этого увидела всего два слова: подавление сигнала. Значит, звонивший не хочет, чтобы его номер определился. Очень интересно. Зинка, твой телефон, крикнула я, но Колыванова меня явно не слышала. Тогда я решила ответить сама. Слушаю, Снежана Ивановна. поинтересовался вежливо мужской голос Нет, сказала я, смеясь, услышав такое изысканное сочетание Снежана Ивановна, я не смогла сдержать смех. Ой, простите, мужчина, кажется, занервничал. А где Снежана Ивановна? В душе. А, понятно. А вы кто, простите? Горничная, зачем-то соврала я. Тревоженный голос собеседника насторожил меня, и я решила раньше времени не раскрывать перед ним все карты. А почему вы берёте чужой телефон? возмутился он. Немедленно позовите Снежану Ивановну. Я не просто горничная, я подруга Снежанной, поэтому она позволила мне ответить вместо неё, я говорила подкупающе вежливо. Ну хорошо, мужчина, похоже, засомневался в правдивости моих слов. но настаивать на немедленном разговоре с хозяйкой телефона не стал только попросить её перезвонить мне как можно быстрее это важно обязательно я так понимаю вы её заместитель уточнила я так точно отрапортировал он удивлённо она перезвонит вам в ближайшее время всего хорошего я пошла на балкон и закурила через 5 минут изванной вышла калыванова Она не рассчитывала застать меня в номере в такое время, поэтому без стеснения разгуливала по комнате в костюме Евы. Часовщик, прищурив глаз, напевала на себе поднос. Я затушила сигарету и вошла в комнату. Зинка стояла ко мне боком. Краем глаза она заметила какое-то движение. Тень от моей стройной фигуры легла на пол прямо перед Колывановой. Она побоялась повернуться к балкону, вскрикнула, бросилась на кровать и натянула на себя край покрывала. Кто здесь? услышала я её дрожащий голос. Зинка, всё нормально? усмехнулась я. Она высунула голову, взъерошенные волосы и испуганный взгляд делали её похожей на маленькую девчонку. Женька, сволочь, ты меня напугала. Она смешно возмутилась, вылезла из-под пледа и убежала в ванную. Как ты зашла, я вет дверь на ключ закрывала. Не знаю, как ты её закрывала, но она была открыта. Я, наверное, килограмм веса потеряла от страха. Из ванной Зина вышла, закутанная в банное полотенце. Больше не подкрадывайся ко мне, хорошо? Я заметила, что руки её ещё дрожат. Она так сильно испугалась, увидев мою тень, что до сих пор не могла в себя прийти. Слушай, Зинка, вот ты мне скажи, Когда ты меняла имя на Снежана, но ты не додумалась и отчество поменять. Я решила немного развеселить Колы Ивановну, чтобы она прекратила дрожать. А что? Мой вопрос показался ей странным и неуместным. А то, что Снежана Ивановна звучит очень смешно. Ты думаешь? Она сморщила лобик, размышляя и села на край кровати. А с чего вдруг ты об этом заговорила? Тебе звонил твой заместитель, назвал меня Снежана Ивановна. Я протянула Зинаиде её мобильный телефон, просил тебя срочно перезвонить. Колыванова сидела неподвижно, вытянув спину, как на показе мод. Она растерянно переводила взгляд с телефона на меня и снова на телефон. Ты разговаривала с моим заместителем? Еле слышно спросила она. "Ну да", бодро ответила я. "А что?" "Нет, ничего". Она постаралась вернуть себе весёлое, беззаботное настроение, но у неё это плохо получалось. Бледные щёчки и испуганный взгляд выдавали её напряжённое состояние. Извини, я просто никогда не отвечаю на чужие звонки, думала, что все так делают. Извини. Я не ответила, только вложила мобильный телефон в руку Колывановой и подошла к окну. Я слышала, как у меня за спиной копошится Зинаида. Она натягивала джинсы, потом шлёпала босыми ногами по полу, а потом дверь номера открылась. "Я на минуточку скоро вернусь", сказала Зина и вышла. Я тоже подошла к двери и прислушалась. Калыванова направилась в сторону лестничной клетки. Выждав минуту, я тихо приоткрыла дверь и выглянула в коридор. В самом его конце у открытого окна стояла босая Зинка. Она прижимала мобильный телефон к уху и что-то настойчиво твердила своему собеседнику. Я пыталась услышать хоть часть разговора, но Зина стояла очень далеко, к тому же прикрывала рот рукой, и ничего, кроме бу-бу-бу, я слышать не могла. Поведение Снежанной показалось мне весьма подозрительным. Я решила, что при первом же удобном случае поставлю прослушку на её телефон. Не нравятся мне эти странные разговоры Колывановой с её заместителем. Я вернулась в номер и закрыла за собой дверь. Вскоре ко мне влетела улыбающаяся Калыванова. Она, как и прежде, выглядела вполне весёлой. "Надо поговорить", сказала я строго, наблюдая, как Калыванова прячет свой мобильный телефон в карман. "Спустимся в бар, там и поговорим", легко согласилась она, схватила меня под руку и потащила на первый этаж. Когда мы проходили мимо стойки администратора, Калыванова кивнула в сторону часовщика. Парень был чем-то занет, склонившись за своим рабочим столом, но когда мы продефилировали мимо него, он посмотрел на Зинаиду и таинственно улыбнулся, демонстрируя ровные зубы. Хорошенький парнишка не находишь? Не нахожу. Я плюхнулась на мягкий диван в баре. Лучше поговорим о Деле. О Деле? Ну давай о Деле. Колыванова села рядом со мной. А каком? Зина, ой, Снежана. Я быстро поправилась, потому что лицо КолИвановой так вытянулось от негодования, что я рисковала получить в лоб. Ты знаешь, где сейчас живёт твоя тётка Таня? Понятия не имею, Зинад кинулась на спинку дивана. Мне это абсолютно не интересно. А зачем она тебе? Будете что-нибудь заказывать? В наш диалог вмешался официант, высокий, худощавый парень лет 25. Кофе и минералку без газа, выпалила я. А мне чай зелёный и сок, Зина намеренно говорила очень медленно, разглядывая симпатичного официанта. Какой сок? А сок я хочу, а сок, она немного помедлила. Апельсиновый, пожалуй. Сейчас принесу. Парень попытался уйти, но Зинка его тормознула. Куда вы, молодой человек? Она вытянула шею, разглядывая его имя на бейджике. О, Александр. Наконец-то она сумела его прочитать. Я ещё хочу бутерброд с красной икрой. Что-нибудь ещё? Да, нет, достаточно, вмешалась я. Вы можете идти. Александр, смущённый Зинкиным натяском, поспешил на кухню, прекратив олеять дурака. А что такое? Мы же на отдыхе, хихикнула Колыванова. Лучше расслабься. Надо же нам с кем-нибудь познакомиться, поразвлечься. Я проигнорировала её предложение, потому что оно меня совершенно не заинтересовало. Кто знает, что ты жила в Тарасове? Ну кто все знают. Альберт, наши друзья, я не делала из этого особую тайну. А кто мог знать точный адрес твоей тётки? Только Альберт, не задумываясь, ответила Колыванова. А почему ты спрашиваешь? Потому что тебя искали по старому адресу. Кто? Она немного напряглась. Мужчина. Блин, Зинка сгорбилась и отвернулась от меня. Я не рассчитывала, что он так быстро найдёт меня. Ты думаешь, это Альберт? А кто же ещё? Ну ничего, она снова повеселела. Пусть ищет, мы с тобой так классно спрятались, он нас ни за что не найдёт. Ладно, мне надо снова вернуться в город. Хочу ещё кое-что выяснить, сказала я. Официант как раз принёс нам заказ и пожелал приятного аппетита. Зинаида к моему удивлению осталась равнодушна к парню и не стала продолжать с ним кокетничать. Ты что, не можешь просто посидеть со мной здесь, отдохнуть в своё удовольствие? жалобно застонала она. Нет, не могу. Ты вообще умеешь отдыхать? Нет, я только учусь. Я допила минералку и бросила на стол сторублёвую купюру. Всё, я убегаю, не скучай тут без меня и не делай глупостей. Я улыбнулась и поспешила на выход. Из Золотой бухты я сразу поехала в адресное бюро. Мне надо было выяснить, где сейчас проживает тётка Колыванова. Если мужзины уже знает, что она скрывается в Тарасове, значит, так же, как и я, будет искать её ближайших родственников. В адресном бюро я столкнулась с маленькой проблемой в виде большой очереди. Даже не думала, что в наше время столько людей пользуются услугами адресных бюро. Молодой парень, явно подвыпивший, терзал сотрудницу, желая получить адрес своей знакомой. Я ещё раз вам повторяю, говорил он заплетающимся языком. Её зовут Татьяна, телефон заканчивается на 35. Вы должны сказать мне, где она живёт. Адрес. Молодой человек, мы не даём справки по такой скудной информации. Я буду до ночи проверять всех Татьянов в городе, сопротивлялась женщина. А я никуда не тороплюсь. Проверяй, спокойно ответил парень, заваливаясь на стол. Что значит проверяй? выкрикнул кто-то, и волна возмущения пронеслась по очереди. Совсем обнаглели. Милицию надо вызвать. Всем ша. Парень по-своему попытался утихомирить народ. Я ждал, пока вы свои проблемы решите. Теперь вы меня ждите. Давай ищи, обратился он к сотруднице бюро. Я жду. Да где у вас охрана? Седовласый мужчина из очереди попытался решить возникшую проблему и подошёл к подвыпившему парню. Он склонился к самому его уху и довольно громко сказал: Молодой человек, если вы немедленно не покинете помещение, мне придётся вызвать Он не успел закончить свою вежливую угрозу, потому что немедленно получил довольно сильный удар в лицо. Мужчина упал на пол, из его носа хлынула кровь. Прикрывая рану рукой, он попытался отползти к стене, но тут же получил второй удар, на этот раз в грудь. Женщины завизжали, сотрудница бюро вскочила из-за стола и побежала в соседний кабинет с криком: "Срочно вызовите милицию!" Опарнишка уже почувствовал запах крови и попёр на остальных. Но ну, кто тут ещё на меня? Я всё это время стояла возле входной двери, опираясь о стену. Можно я? Я сделала шаг вперёд. "Девушка, предоставьте это мужчинам", сказал какой-то старичок и попытался преградить мне путь. "Спасибо, дедушка", я решительно отодвинула его в сторону. "Я справлюсь". Ха. Парень усмехнулся и широким шагом медленно, с переполнявшим его чувством собственного достоинства, пошёл мне навстречу. "Надеюсь, ты уже забронировала себе место на больничной койке?" "У меня абонемент", ответила я. Один резкий прыжок правой ногой я ударила его в живот. Парня отбросило в сторону, но он сумел удержать равновесие и не упал. Не давая ему опомниться, я продолжила атаку, быстро приблизилась и нанесла ему болезненный удар в грудь. А когда он согнулся от боли, повернулась в полуоборота и локтем добила придурка, ударив по шее. Парень захрипел и завалился на пол. Именно в этот момент в помещение вошёл сотрудник милиции. Что тут происходит? спросил он, оглядывая всех присутствующих. Этот маленький неприятный инцидент сослужил мне хорошую службу. Стоять в очереди не пришлось. Меня с радостью пропустили первой, сразу после того, как молодой милиционер выяснил у многочисленных свидетелей обстоятельства дела и увёл парня, застегнув на его запястьях наручники. Татьяна Колыванова, отчество, к сожалению, не помню, но знаю её прежний адрес и примерную дату рождения, сказала я сотруднице адресного бюро. Одну минуту, радостно ответила Анна. Через 10 минут у меня был новый адрес Татьяны Колывановой. Район, где уже 8 лет жила тётка Таня, считался в нашем городе самым заброшенным, старым и неудобным. Некогда там размещалась свалка, но город рос, требовалось осваивать новые территории, дома строили буквально один на другом, забывая о парках и зонах отдыха. И в итоге получилось какое-то немыслимое скопление новостроек с явно завышенными ценами на квартиры. Только одного строители не учли. Каждый житель города Тараса с детства знает, что на месте нового жилого комплекса некогда была свалка, в которой не раз находили вредные для здоровья отходы. И в новостройке эти никто не рвался, так что в итоге их пришлось раздавать почти задарма. Потому вкладываться в развитие инфраструктуры никто не хотел, и район оказался совсем заброшенным. Скорее всего, Татьяне Колывановой пришлось поменять большую квартиру практически в центре города на эту дешёвую новостройку, чтобы заработать денег на жизнь. Потеряв около получаса в пробках, я наконец-то добралась до района, где теперь она жила. Ещё минут 15 пришлось потратить на поиски её дома. Он находился в самом центре района. Под ветвями единственного раскидистого дерева во дворе разместились три пожилые женщины. Они лениво поглядывали по сторонам и щёлкали семечки. Недалеко от них в песочнице копошились дети, на покосившейся скамейке два парня лет 25 играли в карты. Моё появление вблизи дома у всех присутствующих вызвало большой интерес. Меня проводили любопытным взглядом даже дети из песочницы. Женщина о чём-то зашушукалась, парни изучающе посмотрели мне вслед и продолжили увлекательную игру. Тётка Таня жила в четвёртом подъезде на втором этаже. Я позвонила в звонок и тут же услышала тихий женский голос. Кто? Татьяна Николаевна, поинтересовалась я. Да, это я. А кто вы? Может, вы меня помните? Я Женя Охотникова, подруга вашей племянницы Зины. Женщина долго возилась с замком, Потом приоткрыла дверь и с опаской посмотрела на меня. "Здравствуйте, тётя Таня". Я улыбнулась. "Простите, но я не узнаю вас", сказала женщина. "У меня плохое зрение. Вы подождёте, я схожу за очками". "Конечно". Тётка Таня закрыла перед моим носом дверь, несколько раз повернула ключ в замке и удалилась. Я отчётливо слышала её тяжёлые шаги за дверью. Надежда на её возвращение уже стала пропадать, и я приготовилась во второй раз нажать на кнопку звонка, но тут услышала радостный голос Калывановой. Иду, иду, сейчас открой, Женечка. Меня такая смена настроения тётки Тани очень удивила, но вскоре всё разъяснилось. Я достала фотоальбом и нашла там твою фотографию, сообщила она мне, когда я была уже в коридоре. Ты совсем не изменилась, Женечка. Столько лет прошло, а ты всё такая же красивая. Она с любовью смотрела на меня. Да ты проходи, проходи, я так рада тебя видеть. Тётка Таня начала, яна тут же осеклась. Для восемнадцатилетней девушки такое обращение ко взрослому человеку вполне нормальная ситуация, но в моём возрасте это было уже не солидно. Ой, простите, я ведь даже не знаю вашего отчества. А к чему нам формальности для тебя я всё та же тётка Таня сказала она улыбаясь ну попробую я улыбнулась в ответ тётя Таня вы же сказали что плохо видите как же вы меня рассмотрели да ещё опознали по старой фотографии да я отлично вижу она налила из-под крана воду в чайник и включила конфорку просто решила проверить тебя ты уж не обижайся такое время сейчас неспокойное а я и не обижаюсь заверила я женщину Ты ведь единственная изинкиных подруг хорошо ко мне относилась. Разве я могу такое забыть? Она покачала головой. Минут 10 мы вдвоём вспоминали события прошлых лет. Тётка Таня говорила без остановки, всё время что-то рассказывала, пару раз даже всплакнула от умиления. Но когда чайник закипел, и мы приступили к чаепитию, я задала вопрос, ради которого и пришла сюда. Тётя Таня, вы знаете что-нибудь о Зине, кроме того, что она замужем ничего? Женщину этот факт явно огорчал, ведь она с тех пор, как уехала, ни разу об Amnie не вспомнила, а её случайно никто не искал у вас. Этот вопрос то ли удивил, то ли напугал Татьяну Калыванову. Она немного напряглась и посмотрела мне прямо в глаза. "А откуда ты знаешь, что её искали?" "Я не знаю, я только догадываюсь, что её ищут. Женечка, что случилось с Зиной?" Женщина была встревожена. С ней всё хорошо. Мы недавно встретились и хорошо отдохнули, вспоминая детство. А кто её искал? Когда? Вчера вечером приходил молодой мужчина, сказал, что он брат Зинона вожа. Вы его впустили в дом? Честно говоря, да, виновато ответила тётя Таня. Но он не был похож на бандита, к тому же представился другом Зиночки. Мне неудобно было держать человека на лестничной клетке, и я предложила ему пройти. А что он преступник? Нет, я думаю, это действительно был знакомый Зинаиды. Я попыталась успокоить женщину. Как он выглядел? Вы можете описать его? Ну да, в общем, могу, она призадумалась. Высокий такой, очень интересный, брюнет, глаза тёмные, одет аккуратно, рубашечка отглаженная, белоснежная. И чего же он хотел? Он искал Зину, спрашивал, где её можно найти, знаю ли я её друзей, она грустно улыбнулась. Я сказала, как есть, что Зина давно про меня забыла, и мы не поддерживаем отношения. А что касается её друзей, тётка Таня сделала небольшую паузу. Извини, Женечка, но я забыла упомянуть о тебе. Я вообще всех забыла, как и меня все забыли много лет назад. Слеза скатилась по её щеке. Она достала из кармана халата носовой платок и вытерла глаза. Я ещё немного задержалась у тётки Тани, не хотелось оставлять её одну в таком настроении. Потом сослалась на неотложные дела и стала собираться. Я уже вышла из подъезда и направилась к своей машине, когда тётя Таня окликнула меня. Я повернулась на её голос. Она стояла на балконе и махала мне рукой. Женечка, вы как увидите Зину, передайте ей от меня привет. Может быть, она заглянёт к старой тётке, раз всё равно в Тарасов приехала. Обязательно, ответила я и тут же на приглась. Двое парней, играющие в карты на скамейке, явно заинтересовались словами тёти Тани. Они внимательно посмотрели на неё, потом перевели взгляд на меня. Я уже догадалась, к чему может привести такой повышенный интерес к моей персоне, и поспешила уйти со двора, подальше от старушек, скучающих под тенью единственного дерева, и от песочницы, где играли дети. Один из парней отбросил в сторону колоду карт и резко встал с места, направляясь за мной. Второй немного отстал, но я успела заметить, как он вытащил из кармана брюк пирочинный ножик и выкинул лезвие. Парни ускоряли шаг, нагоняя меня. Я быстро смотрела изпо сторонам, покасившийся деревянный дом в 100 м от нас показался мне хорошим местом для общения с парнями. Не оборачиваясь, я резко изменила траекторию движения и побежала к деревянной постройке. За моей спиной послышался громкий топот. Парни бежали следом. Я быстро забежала за угол, скинула с плеча сумочку, чтобы она не мешала мне, и схватила первое, что попалось под руку. Это была деревянная доска длиной около метра. На одном конце я заметила ржавый гвоздь. Неплохое оружие на первых этапах схватки. Топот зазвучал совсем рядом. Едва лиж силой от первого парня показался из-за угла, как я силой опустила доску на его ногу. Ржавый гвоздь проткнул плотную джинсовую ткань и вонзился в плоть. Парень закричал и повалился на землю. Доска так и осталась торчать из его ноги. "Сука", ревел он. "Ты у меня кровью харкать будешь". Мой второй противник после неудачного нападения товарища стал осторожнее. Он резко затормозил и медленно приближался. Я отступала. Когда второй заметил, что я осталась без оружия, он осмелел и кинулся на меня с ножом. Я успела вывернуться и попыталась схватить его за правую руку. Но он угадал мои действия раньше, чем я успела блокировать его. Парень резко вывернулся и локтем ударил меня в грудь. Я отскочила в сторону. Дима, как ты? спросила он у своего раненого друга, при этом он ни на минуту не отрывал от меня глаз. Хорошо, прохрипел Дима и выдернул из ноги кусок деревянной доски. Процедура эта была болезненной, и он не удержался, закричал: "А, дрянь!" Я бы на твоём месте не вытаскивала гвоздь из ноги, в рану может попасть инфекция, ехидно заметила я. Парви её, Сёма, парви! Раниный был просто в бешенстве. Его призыв к действию подстегнул парнишку с ножом, и он повторил свою атаку. На этот раз я старалась действовать быстрее и кинулась навстречу его руке. В последний момент вывернулась, уходя с линии атаки и блокировала правую руку противника. Потом захватила обеими руками его запястья и резко опустила его руку вниз, выворачивая кисть. Парень стал терять равновесие. Я зацепила его ногу ступнёй и попыталась завалить его на землю. Но в этот момент в наш поединок вмешался Дима. Он накинулся на меня сзади, и мы все втроём завалились на спину.